Глава восьмая. Владимир усмехнулся. "И мы оба знаем, кто это сделал. Кажется, Перун очень тебя любит". Я не посчитал нужным притворяться, что ничего не понимаю, и поэтому, приподняв брови, открыто спросил: "Откуда вы знаете? Давай я коротко опишу тебе ситуацию. Не переживай, нас никто не слышит и не увидит, даже там". Владимир поднял указательный палец и многозначительно ткнул им в потолок. Правда, почти сразу же он отвлекся, с кряхтением наклонился и попытался почесать сломанную ногу под гипсом. У него не получилось, и он, оглядевшись, подхватил со столика ручку и повторил попытку. Судя по блаженному вздоху, в этот раз все прошло удачно. Владимир снова сосредоточился на мне и заговорил. «Ты парень умный, я бы даже сказал хитрожопый. Так что неудивительно, что ты догадался, кто точит на тебя зуб. Хотя Перун окончательно потерял берега. Тут бы и дураку уже стало понятно, кто его преследует». «Потерял берега?» Я ухмыльнулся. «А как погляжу, вы уверены, что нас точно-точно никто не подслушает? Не слишком ли самонадеянно, учитывая, что вы оскорбляете старшего бога?» Владимир хмыкнул, вытащил из кармана сферу, выточенную из розового опала, и, положив её на столик, с силой крутанул. Сфера завертелась словно юла и соскользнула к нему на протянутую ладонь, и Владимир спрятал её в карман. Я не мог использовать магию из-за истощения, но даже без сканирования чувствовал, что от небольшой сферы исходит мощная энергия. Потусторонне или божественно. Возможно. протянул Владимир с лёгкой улыбочкой. Всего лишь возможно, что ты вызываешь интерес не только у Перуна. Ты слышал про пророчество о невмешательстве? Боги договорились, что не будут вмешиваться в людские судьбы, чтобы не воцарился хаос. Но ты, наверное, слышал о Троянской войне. Числовные греческие боги устроили распрей, это вылилось в ужасающую войну. тысячи смертей и насилия, бессмысленная жестокость. Он с осуждением покачал головой. Но славянские боги умеют учиться на чужих ошибках. Они ценят своих подданных и не желают их смертей из-за мелких божественных ссор. Ведь что для бога мелочь, для человека может стать катастрофой. Мудры, мудры боги, Серония протянула я. Владимир нахмурился и резко сказал: «Ты зря насмехаешься над нашими покровителями. В конце концов, именно они послали меня к тебе, чтобы защитить». Он постучал пальцами по забинтованному животу и задумчиво уставился в стену. «Иногда кто-то из богов, как бы сказать помягче, зарывается. Да, пусть будет зарывается. И тогда другим богам приходится принимать меры и одергивать его, возвращать на путь истинный». Но все становится гораздо сложнее, если правило нарушает Верховный Бог. Всегда мудрый и справедливый правитель, на мнения которого полагались, вдруг начинает творить нечто странное. Например, преследовать одного никчемного мальчишку. Владимир перевел взгляд на меня, пожал плечами и тут же поморщился от боли. «Прости, Марк, но до кому-то действительно был никчемным». Я даже начинаю верить в истории вроде: после удара молнии человек заговорил сразу на десяти языках. Ведь передо мной живое доказательство. Даже не знаю, мне обижаться или за гордиться, я насмешливо фыркнул. Неправда, «На не обижается, парировал Владимир и продолжил. Какое-то время мои покровители они вмешивались и наблюдали, на дни предполагали, что всё закончится после того, как ты впал в кому. Но ты смог выкарабкаться, и Перун пустился в разнос. Он уже не просто тебя преследовал, но действовал самостоятельно, напрямую и без посредников. А это строжайше запрещено. На подобной выходке уже нельзя закрывать глаза. Но ваши покровители закрывают. Я невесело рассмеялся. Ну или, по крайней мере, боятся высовываться. Судя по тому, куда вы ведете, они устроили заговор». Боятся выступить против и хотят сперва набрать компромат, заручиться поддержкой других богов. И, не знаю, найти какой-нибудь сильный артефакт, чтобы приструнить Перуна. Кстати, сколько у вас покровителей? Я слышал всего лишь о двух родах, которым помогают двое богов, и вы не принадлежите ни к одному из них. Род Ломоносовых благословили пятеро богов, холодно заметил Владимир, о которых давным-давно ничего не слышно. Таким же успехом не могло покоробитьствовать 150 богов. Результат был бы тем же. Ему стало прикрыл глаза, переводя дыхание. Всё-таки Владимир воспринимал меня как юнца, который не осознаёт всю серьёзность происходящего. Он разговаривал со мной скорее как с ребёнком, а не взрослым, утаивал информацию, а то, что озвучивал, пытался смягчить. Он явно считал, что мне не стоит знать всё, и меня это не устраивало. Я пристально на него посмотрел и сказал, «Вы можете не пудрить мне мозги. Я прекрасно понимаю, что боги не стали бы меня спасать по доброте душевной. Скорее всего, они хотят понаблюдать за мной, чтобы понять, зачем меня преследует Перун. И чтобы получить выгоду, вероятно, я стану разменной монетой. Конечно же, ради благих целей, чтобы соглашение больше не нарушалось». «Твой сарказм неуместен». Голос Владимира совсем уж заледенел. Однако я готов был поклясться, что его недовольство было наносным, а в глубине глаз плясали одобрительные огоньки. Что насчёт моих покровителей? Они не помогают моему роду. Лично я заслужил их внимание из-за столкновения. Они сделали меня избранным. Моя храбрость показалась им интересной. В той битве, когда я истратил всю свою магию, именно они спасли меня. Именно они излечили моё магическое ядро, он скривился. После такого магического истощения становятся колеками. Магию просто невозможно вернуть. Мой долг перед богами рос с каждым днём, и вот наступил час его отдать. Моё задание присматривать за тобой и защищать по мере сил. Хотя моя защита тебе зачастую и не нужна. Мы столкнулись взглядами, и Владимир замолчал. Он словно ждал, что я в чём-то признаюсь. знает, что странные происшествия в академии дело моих рук и крабогномий калишни, или может боги рассказали ему о моих связях с краснодарской преступностью и ирониями. Но ну, чистосердечное признание я всё равно не собираюсь организовывать. Я растянул губы в насмешливой улыбке и поднял руки, будто бы сдавайсь. Ладно, ладно. Я понял. Вы хотите предотвратить божественный распри, а, как следствие человеческие войны, решить всё тихо и мирно. Но вы могли продолжать слежку тайно, всё равно ведь окалачивать выйтись по близости. Так объясните мне причину. Зачем вы ко мне пришли? Разом помутился из-за тяжёлых ранений. Владимир закатил глаза, и я вдруг почувствовал, как невидимая рука отвесила мне полбу сильный щелбан. «Ломоносов, ты ведь сейчас слабее котенка, и не сможешь даже увернуться, если я захочу тебе врезать», — предупредил он. «Сперва дохромаете до моей кровати». Из чистого упрямства я напрягся, послал магический импульс и притянул к себе его костыли. От этого простого заклинания я чуть не потерял сознание. И бессиленно рухнул на подушку и закрыл глаза тяжело дыша. «Где он, эш?» Владимир запрокинул голову и расхохотался, но в следующую секунду поперхнулся, с тяжёлым охом схватился за раненный живот и поморщился. Проклятое чудовище. И говорил, что в Кубань столько гадости сливают, что скоро из неё монстры полезют. Никаких данжей не надо. Он подождал несколько мгновений, чтобы восстановить дыхание и произнёс: "Вернёмся к делам". Откровенно говоря, я просто решил, что поболтать с тобой будет гораздо продуктивнее. Следить за тобой постоянно я всё равно не могу, поэтому могу упустить что-то важное. А вот если ты осознаешь всю серьёзность ситуации и пойдёшь на контакт, это облегчит вам работу. Понятно ли вы закончил я и задумался. Любопытно, действительно ли он верит, что Перун внезапно и без причины зациклился народе Ламоносовых? Неужели никто не соотнес те сказки, которые я нашел, и исчезновение рода Световита, гибель Марены, уничтожение рода Ломоносовых? Ни у кого не хватило смекалки? Или такая версия оказалась настолько невероятной, что о ней просто никто не задумывался? Я погрузился в размышления и молчал слишком долго. Владимир подозрительно на меня уставился, приподняв брови. Может быть, стоит ему немного намекнуть и посмотреть, какие выводы он сделает. «И сделает ли вообще?» Я прочистил горло и поинтересовался. «Вам в детстве читали сказки?» «Что?» — Владимир опешил и не смог скрыть изумление. «Ну, сказки...» — я улыбнулся. «Один из жанров фольклорной художественной литера». «Я знаю, что такое сказки!» — перебил меня Владимир. «Мне интересно, знаете ли вы конкретные сказки? О том, как и кому Перун проигрывал?» Не припомню, он медленно покачал головой и пообещал: "Ну, почитаю". Отлично. Я с довольным видом сложил руки на животе. "Я за это пообещаю вам, что буду с вами сотрудничать и сразу же расскажу, если Перун снова попытается мне насолить. Сказки в обмен на сотрудничество. Договорились. Странный ты парень, Ломоносов. На тебя бохо ходится, а ты шутки шутишь". Владимир попытался подтянуть к себе костыль целой ногой, но у него не получилось. Он раздражённо на меня зыркнул, повторил попытку, но по итогу признал поражение изычно позвал медсестру. Уже знакомая мне женщина в белом халате вбежала в палату, и Владимир потребовал: "Подайте мне кстыли". Медсестра кинула на нас внимательным взглядом, видимо, оценила наше состояние, не требуется ли вызвать врача. сделать исцеляющий кольчик или перебинтовать рану. Поняв, что мы в порядке, она внезапно сложила руки на груди и строго читала Владимиру: "Молодой человек, вообще-то есть такое понятие, как вежливость. Пожалуйста, подойдите мне к истелли, процедилон". Над тоном ещё поработайте, посоветовала медсестра, но выполнила его просьбу и даже помогла ему доковылять до выхода. На пороге Владимир остановился, оглянулся через плечо и бросил: Я скину тебе звонок. Запиши мой номер, чтобы всегда быть на связи. Хорошо. Погодите. Я спохватился в последний момент. Вы хоть скажете, я в Краснодаре или в Москве? Мы пролежали в Москве 4 дня, но когда наше состояние стабилизировалось, нас транспортировали в Краснодар. Визит Владимира был единственным светлым пятном в тоскливом больничном бытии. Медсестра, которая, как оказалось, была представлена лично ко мне, могли бы позавидовать императорские гвардейцы. Настолько она была непоколебимой. Из-за того, что слабенькие магические всплески у меня продолжались, врачи запретили посещения. И по итогу Владимир за целую неделю был моим единственным гостем. Медсестра не пропустила ребят, а ведь они чуть ли не устроили осаду моей палаты и приходили в больницу каждый день. Кристина ругалась с медсестрой, даже цитировала больничную, став и различные кодексы, включая уголовный. Кажется, пыталась припугнуть медсестру тюрьмой, мол, она нарушает мои права. Но медсестра не пошла на уступки. Ни угрозы, ни подкуп на нее не подействовали. Женщина-скала, блин. Так что я отдыхал и отчаянно скучал. Лишь на девятый день врач разрешил посещение. По одному человеку в день. Время посещения ограничено не больше 15 минут. Когда я это услышал, то мне захотелось взвыть. Ты выжил. Первым баровым Кристина была меня крепко обнять, но она оборвала себя на половине движения. Тактильный контакт пока был запрещён, потому что мог спровоцировать магический выброс. Так что Кристина аккуратно чмокнула меня в щёку и присела на край кровати. Быстрая сводка новостей. Краснодарское чудовище исчезло, никто не знает, куда оно сбежало. но вроде бы больше никого не убивает. Вокруг Академии ошивается толпа дамочек. Они не теряют надежды тебя хомутать. Вы с Владимиром стали героями всей империи. Кто-то из очевидцев заснял, как вы сражались с монстром. Эти видео теперь гуляют по всему интернету. Я мученически простонал, потер виски и пробормотал. Только этого мне не хватало. Но ты не переживай, скоро их внимание переключится на детишек, успокоила меня Кристина. «Детишек!» – я задаченно склонил голову на бок. «Божественный интернат для талантливых детей, оставшихся без родителей», – ответила Кристина, словно я должен был понимать, о чем идет речь. Заметив, как я растерянно поморщился, она терпеливо пояснила. «Боги занимаются благотворительностью. Точнее, их храмы и жрецы. Полезны для поддержания хорошего имиджа и высоких рейтингов». Голос Кристины сочился язвительностью. Жрицы посещают детские дома и отбирают одарённых детишек. Их перенаправляют в божественный интернат, где обучают по сложнённой магической программе. Такой интернат есть в каждом городе. Детишек обеспечивают всем необходимым, от одежды до крутых гаджетов и артефактов. Когда им исполняется 18, они проходят заключительный экзамен, и тех, кто показал себя хорошо, распределяют по престижным университетам. В первых числах месяца в Академию приедет свежая партия таких детишек. «Ты их уже заочно недолюбливаешь», — уточнил я. «Можно сказать, что у меня есть предубеждение», — Кристина поджала губы. «Одно время я очень хотела попасть в такой интернат, но потом прочитала об их выпускниках и желание отпало. О них отзываются как о конченных мразях. Ну, вполне ожидаемо, вседозволенность портит людей, а им в интернате потакают во всем». К тому же за самыми талантливыми выпускниками следят все желтые газетки. Надеются на сенсацию или мерзкий скандальчик. Нет, не о таком я мечтала. В общем, я решила добиться всего своими силами. Она грустно улыбнулась и ласково погладила меня по руке. Так что не переживай, скоро дамочки переключатся на выпускников интерната. Сразу же, как журнал «Имперса», выпустят новый рейтинг завидных холостяков. Только на это мне и остается надеяться. Я заправил непослушную розовую прядь ей за ухо. Но, если честно, я согласен даже на преследование тысячи безумных дамочек, только бы выйти отсюда. Из-за приоткрытой двери раздался громкий голос медсестры. Вас выпишут не раньше, чем через полторы недели. Убей меня, взмолился я, сползая по подушке под звонкий смех Кристины.